Тут, дескать, сорвалось, не клюнет ли там. Не удалось де быть графиней с громким именем Коржоль де Нотрек, можно в крайности помириться и со скромной кличкой Мадам Атуриной. Но ведь Мадам Атуриной она могла бы давно уже быть, если бы хотела. Отчего же она тогда отклонила простое, честное предложение этого самого Атурина? Из-за гордого побуждения остаться педантически верной своему слову, вопреки всему и несмотря ни на что. Да, это так кажется ей, и она знает, что это так. Ну а он? Почему он непременно должен думать то же самое? Потому что ей так угодно. А не могло ль бы ему прийти в голову, что отказ её, пожалуй, был основан на более своих корыстных расчётах? на том, что Коржоль казался ей всё-таки более выгодным женихом, и что хотелось к тому же быть графиней, почему она остановила Атурина и не захотела его слушать, когда он при последнем свидании в госпитале пытался было разоблачить ей, кто и что такое этот граф Коржоль. Не вправили он был после того думать, что именно по этому. А теперь вдруг к нему Теперь и он хорош, как пришла крутая минута. И почему она так уверена, что Атурин непременно должен и до сих пор считать ее за высокоидеальную, безупречную личность? Разве она этими своими поступками не давала сама ему повод подумать о ней и противное? Если он никогда ни малейшим намеком не высказывался ей в таком смысле, то не следует ли скорее отнести это к чувству его деликатности? И если даже в последнюю минуту разлуки он напомнил ещё раз свои слова, прося рассчитывать на него, что бы ни случилось с ней в жизни, то не был ли это просто порыв великодушия под влиянием увлечения ею, которое теперь, может быть, уже и остыло? Ведь она не оставила ему ни малейшей надежды, Она даже не в переписке с ним, и потому не знает, ни что он делает, ни что думает, ни что чувствует. Очень может быть, что он считает её уже замужем и потому постарался убить своё чувство. Может быть, даже нарочно сошёлся с другой женщиной, чтобы скорее заглушить его. Да и почему бы в самом деле не могли образоваться у него за это время отношения к более достойной девушке? или женщине, на которую он мог бы жениться. Что ж тут невозможного? Свет не к линам сошёлся, а он свободен. Но если бы даже и не так, то всё-таки, получив её письмо, в каком нашёлся бы он положении? Человек прочно оселся уже в Болгарии, служит, работает там, занят своими делами. У него, без сомнений, уже образовались там свои служебные и житейские отношения, установилась определенная жизнь, есть известные виды и цели, и вдруг из-за ее письма бросить все это и лететь к ней. Да легко ли бы ему было это, раз что у него жизнь сложилась уже совсем иначе, и при том так, что она, Тамара, не входит более в расчеты и планы этой жизни. Но наконец пускай он всё тот же, что прежде, и всё так же любит её. И вот она пишет, что готова лететь к нему хоть на край света по первому его отклику. Хорошо. Но с чем же это полетит она? На какие средства?